Глава пятая Над степью летели стяги, красные и голубые, туго вытянутые встречным ветром. сотни за сотней, как полноводная река, катилась дружинные конницы по теплой и влажной земле, легко и неслышно. Всадники в остроконечных шлемах вели в поводу заводных коней. Размашистые рысью бежали в ючные лошади, и трудно было разобрать, где кончается дружинный строй, а где начинаются обозы и там и тут, одинаково быстрыми были всадники и кони. Только впереди на одного всадника приходилось два коня, а во вьючном обозе — десять. Уже сам по себе этот стремительный бросок через степи был подвигом, на который способна лишь закалённая в дальних походах войска. В один дневной переход... Князя Святослава легко укладывалось под два обычных дневных перехода. Но Святослав продолжал торопить воевод. Дневной переход русского конного войска равнялся примерно 50 километрам. Его подгоняли тревожные и укоризненные слова киевских вечников. «Ты, княже, ищешь чужой земли, и о ней заботишься, а свою землю покинул. А нас чуть не взяли печенеги» и мать твою, и детей твоих. если не придешь и не защитишь нас, возьмут нас. Неужели не жаль тебе твоей отчины, старой матери, детей своих? Правда, как понял князь Святослав из рассказа концов, непосредственная угроза Киеву почти миновала. Город, в котором заперлась княгиня Ольга со своими внуками, Ярополком, Олегом и Владимиром, Печенеги осадили великой силой. Люди изнемогали от голода и жажды. Нельзя было даже послать конца за помощью к воеводе Претичу, который стоял с ладьями на другом берегу Днепра и не знал, что город вот-вот падет перед крепкой осадой. На торговой площади собрались отчаявшиеся киевляне. «Нет ли кого...» «Кто бы мог перебраться на ту сторону реки и сказать, что если не приступите утром к городу, сдадимся печенегам», — взывали к народу старцы градские. Ответом им было безнадежное молчание. Слишком плотно обложили Киев печенеги, и казалось невозможным пробиться через их станы. Тогда один отрок, мало кому известный в Киеве, сказал «Я проберусь». И ответили ему старцы Градские, не надеясь на успех, но и не желая отказываться даже от призрачной надежды, «Иди!». Отрок незаметно вышел из города с уздечкой в руках и побежал через стоянку печенегов, спрашивая встречных, не видел ли кто-нибудь коня. Он знал по-печенежски, и печенеги принимали его за своего сородича и даже смеялись вслед, потому что потерять коня — позор для воина». Так отрок добежал до берега Днепра, быстро скинул одежды и бросился в воду. Печенеги стреляли вслед из луков, но не попали в него, и отрок переплыл на другой берег. Передал воеводе Претичу последнюю волю киевлян. Если не пойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам. Нелегко было Претичу решаться на битву, потому что печенегов было больше, чем у него людей. Но и бездействовать воевода не осмелился. «Пойдем завтра в ладьях, и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег», после долгого раздумья сказал Претич своим мужам и пояснил, «Если не сделаем этого, то погубит нас князь Святослав». На следующее утро, близко к рассвету, когда туман пополз по воде, воины Претича сели в ладьи и громко затрубили во все трубы, а киевляне радостно закричали со стены, приветствуя своих избавителей. Печенегам показалось, что пришел князь Святослав, потому что в тумане они не могли сосчитать ладьи, а трубы ревели громко и устрашающе. Печенеги кинулись прочь от Киева. Княгиня Ольга и княжичи беспрепятственно прошли к ладьям. Претич уже собирался возвращаться на другой берег, но увидел печенежского князя, который подошел к ладьям без оружия и задержался. Разговор между ними был кратким но многозначительным. Кто пришел? спросил печенек. Люди с той стороны Днепра. А ты не князь ли? Снова спросил печенек, введенный в заблуждение богатыми доспехами и величавой осанкой воеводы. Я муж его пришел с передовой дружиной, а за мной идет войско с самим князем, бесчисленное их множество. И тогда предложил Печенек, чтобы избежать сечи с великой ратью князя Святослава. «Будь мне другом». Они подали друг другу руки, и Печенек велел привезти Претичу саблю и стрелы, а тот в свою очередь дал ему кольчугу, щит и меч. Печенеки отошли от города, но недалеко. Нельзя было даже коня вывести, напоить, потому что печенежские всадники ездили вдоль Лыбеди тогда ты -то и послали являнию князю Святославу слова, полные горькой укоризны, «Не жаль тебе твоей отчины». Святослав понимал, что слова эти быстро разойдутся по всей Руси, и только немедленная громкая победа над печенегами заставит людей позабыть о них. Превыше всего для княжеской славы любовь к родной земле, которую надлежит защищать от врагов. И никакие подвиги. В дальних странах не могут стать оправданием князю, отдавшему свою собственную землю на разорение. Возмездие вероломным печенегам должно быть немедленным и неотвратимым. Мертвая тишина должна царить в печенежских степях, пока он воюет на Дунае. Печенеги обычно мало опасались нападения. Их хранили от врагов немеренные просторы степей и быстрота бега неутомимых – привыкших к дальним переходам степных коней. У печенегов не было городов, а остановившиеся из легких войлочных юрт могли в случае опасности рассеяться по степям, раствориться в балках и оврагах, в зарослях и камышах, окружавших озера. Но эта война не была похожа на прежние походы русских дружин в степи. Конница князя Святослава шла облавой, загоняя печенежские кочевья к обрывистым берегам рек. А по воде спешили к условным местам ладьи с пешими воинами. Печенеги метались в железном кольце русских дружин, но спасения не было. Везде их встречали копья и мечи. Долго потом в колючей степной траве белели кости печенегов, и некому было насыпать над ними курганы, потому что оставшиеся в живых страшились даже близко подойти к полям поражений. Многочисленные табуны коней и стада, главные богатство и источник силы печенегов, медленно потекли к берегам Днепра. Вожди дальних орд посылали к князю Святославу Гонцов с униженными просьбами о мире, клялись больше не нападать на русские земли. Казалось, война была окончена, но Святослав продолжал рыскать по степям, отыскивая недобитые печенежские кочевья. Он не хотел рисковать. «Скоро возвращаться на Дунай», И только пустыня, усеянная костями коварных степняков, могла быть залогом безопасности столицы. Пустыня, безжизненная и устрашающая любого, кто дерзнул бы направить коня к Днепру. В печенежских степях князь Святослав оставался до середины лета. Он возвратился в Киев овейный славой избавителя и победоносного полководца. Вечники, недавно укорявшие его в забвении родной земли, восторженно приветствовали своего князя. Но в сердце Святослава не было удовлетворения. Победа над плеченегами не радовала его. Она воспринималась лишь как досадная помеха главному делу – походу на Византию. Тесными и какими-то душными показались Святославу гридницы Киевского дворца, да и сам город – зажатый кольцом потемневших от времени и непогоды деревянных стен. Стал как будто меньше и беднее. Может, именно поэтому Святослав решился высказать матери то сокровенное, что он держал в тайне даже от самых близких людей. «Не люблю мне в Киеве. Хочу сидеть в Переяславце на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага, Из греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси меха и воск, мед и рабы. Княгиня Ольга, осунувшаяся, постаревшая, шел ей уже шестой десяток лет, укоризненно покачала головой, не понимая, как можно променять привычный покой Киевского дворца, Доверие и почтительное восхищение близких людей на поиски призрачного счастья в неведомых землях. Сходить в Царьград заданию и добычей – это понятно, это свойственно воинственным мужам, но оставаться всегда вдали от отчизны. Это было выше ее понимания, как рачительную хозяйку большого двора – которую мало заботит все, что происходит за его пределами, по ту сторону высокого частокола, княгиню внешние дела интересовали лишь в той степени, в какой они могли эхом откликнуться на Руси. Оборонять рубежи – это понятно. Угрозы войны требуют от соседей должного уважения – тоже понятно. Но то, что замыслил сын, не зная, как убедительно возразить Святославу, Старая княгиня вдруг заплакала и попросила жалостливо по бабье. «Видишь, я больна. Куда хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда хочешь». Пораженный беспомощностью матери, которую он привык видеть неизменно властной и строгой, Святослав растерялся, сказал послушно. «Пусть будет так». Сказал и тут же горько пожалел о сказанном, потому что эти три слова перечеркивали весь смысл его жизни, становились непреодолимой стеной поперек заветной дороги. Неожиданная смерть княгини Ольги освободила князя Святослава от неосторожно данного обета. Плакали по ней великим плачем сын ее и внуки ее, и все люди на Руси, старую княгиню, похоронили посередине поля, не насыпая над могилой кургана и не справляя тризну, потому что Ольга имела при себе священника, который настоял на исполнении христианского обряда. Случилось это 11 июля 969 года, на пятом году самостоятельного правления князя Святослава Игоревича. Перед отъездом на Дунай Святослав... Наделил княжеской властью своих сыновей. Трое их было Ярополк и Олег, дети жены боярыни, и младший Владимир, плод недолгой, тайной, но поистине горячей любви к материнской ключнице Малуши, дочери Малка Любичанина. Строгая княгиня отослала Малушу обратно в Любич, но младенец остался в Вышгородском дворце под присмотром своего дяди Допрыни. Завистники презрительно называли Владимира Робичичем, то есть сыном рабыни. Но Святослав считал сына таким же княжичем, как и старших братьев. И все трое получили княжния. Ярополк Киев, Олег Древлянскую землю, Владимир Новгород. Князь Святослав понимал, что законные наследники – залог прочности державы и заранее позаботился, чтобы люди знали своих князей. Он же, князь-отец, даже пребывая на Дунае, станет высшим судьей и повелителем, охранителем единства Руси.